Глава 9. Весеннее обострение. Пролетел по грязи и гололеду московский февраль. Перебесил со снегопадами и последними морозами март. Дело пошло к весне. Народ неудержимо потянулся в отъезд. Впереди маячили становящиеся все более продолжительными в последние годы майские нерабочие дни. В отделах прикидывали соотношение цена-качество Турции, Египта и Кипра — Начальники групп собирались в Испанию и на Корсику, а директора делали выбор между Лазурным берегом и Майами. Однажды утром я услышал, как Нина по телефону вызывает своего шофера. Для редких ее выездов из дома существует в этом качестве приличный господин, рано ушедший в отставку армейский полковник, не гнушающийся приработком к пенсии. Аккуратно зачесанный седой шевелюры и крепким грубым лицом он сильно напоминает первого президента. Нашла его Нина сама через каких-то знакомых и доверилась. Вообще-то она боится ездить в машине, хотя вполне спокойно переносит самолет. По-детской, видимо, привычке доверять военным. Александр Дмитриевич прибывает обычно ранним утром. Берет в известном ему месте ключи, И выводит из гаража на середину двора нашу вторую машину. Старый, но в отличном состоянии Nissan Патрол. Нина не хочет пересаживаться ни на что другое. Вероятно, ее успокаивают размеры джипа, да она и вообще не любит нового. Впрочем, обо всем этом я могу только догадываться. Своего молчания ради такой ерунды, как автомобиль, жена не нарушает. Выведя машину из гаража, Александр Дмитриевич обязательно открывает капот и долго смотрит на работающий двигатель, время от времени склоняясь в глубину матчасти и что-то там вроде бы подкручивая. «Я люблю наблюдать этот ритуал сверху из своего окна». Через полчаса выходит Нина в городской одежде, тоже давно не обновлявшейся, хотя у нее есть вполне приличные свои деньги, специально положенные мною на счет в уважаемом московском банке, и пластиковая карточка. Но вещей она почти не снашивает, моде, конечно, значения не придает, да я и не уверен, что умеет карточкой пользоваться. Сегодня она появляется в светлом плаще тренче с яркой косынкой, выбивающейся из-под его воротника, с непокрытыми волосами, которые она накануне выездов сама подкрашивает в их естественный золотистый цвет, скрывая уже почти сплошную седину. Отступив за темную штору, я смотрю настоящую у автомобиля женщину, на таком расстоянии кажущуюся еще совсем не старой. И красота ее никуда не делась. А с возрастом она стала очень похожа на свою ровесницу Катрин Дениев. Отставной полковник закрывает капот, старательно вытирает руки чистейшей тряпочкой, которую сложив, сует в карман темного пальто и деликатно, поддерживая под локоть, помогает Нине преодолеть высокую ступеньку. Только движения выдают ее возраст и потерю привычки к самостоятельному передвижению. Она долго устраивается на сиденье, а шофёр стоит возле открытой дверцы. «Вечером я приезжаю рано, и мы ужинаем вместе». Когда Гена выходит из столовой, Нина, глядя по обыкновению в сторону, сообщает, что через два дня она улетит на месяц в Европу. Сначала побудет дней десять в Лондоне, потом переберется в Италию. Чтоб как-то реагировать... Я интересуюсь, достаточно ли хорошо для путешествия она себя чувствует, и все ли у нее в порядке с визами. Все так же, не глядя на меня, она говорит, что визы еще не кончились, а чувствует она себя хорошо, спасибо, кроме того, с нею улетит подруга, которую она пригласила. То есть, если что, рядом будет человек, и как бы предупреждая мой вопрос, добавляет, что подругу эту, бывшую сослуживицу по издательству, Я не знаю. Действительно, никого в издательстве, где Нина работала в последние годы, перед тем, как осесть дома, я не знал. Тогда мы уже жили почти так же, как и сейчас, под одной крышей, но врозь. Не найдя чем продолжить разговор, я киваю, показывая тем, что принял информацию к сведению. После ужина мы расходимся, как всегда, по разным комнатам. Я сижу в кабинете без интереса, глядя на телевизионные экраны, слушая важного надутого как индюк профессионального разоблачителя власти, зарабатывающего своей позиционностью и принципиальностью больше меня. То, что он сообщает, мне известно и так. А возмущение, которое он при этом демонстрирует, раздражает. Нельзя искренне возмущаться тем положением вещей, которое сделало тебя миллионером. Я выключаю телевизор... И сижу в темноте, размышляя, конечно, о ситуации, которая теперь сложилась в конторе. Вроде бы в последние два месяца ничего не происходит. Но понятно, что на самом деле события разворачиваются, только теперь меня и Игоря не ставят в известность о них». После моей пьяной истерики в ночном клубе Рустем к разговору о нашем выходе из дела не возвращается. Вообще, ведет себя так, будто ничего не было и никакой проблемы не существует. Жизнь идет своим чередом. Я и Игорь по-прежнему практически отстранены от серьезной текущей работы. А на советах директоров у нас не бывает поводов выказать норов. Решения предлагаются разумные, и мы голосуем, если требуется, как все, то есть как предлагает Рустем. Именно это спокойствие меня и пугает. Допустить, что Рустем отказался от своих намерений, я, зная его, не могу. К тому же я верю его признанию, что моего Игоря ухода не столько хочет он сам, сколько требуют серьезные люди. Следовательно, он и не может изменить своих намерений. Вероятно, ему пообещали... вице-президентство в той большой компании в которую вольется наша и молодым наверное, сделали хорошие предложения. значит значит игорь прав надо уходить самим только не поздно ли сколько-то времени у нас еще есть До конца мая, когда все вернутся из весенних отпусков ничего не будет делаться. А потом все начнет развиваться быстро и необратимо. Следовательно, за оставшееся время надо как следует подготовиться и проявить встречную инициативу первыми. Только, конечно, не соглашаться на предложенные ими деньги, а просить раза в полтора больше и торговаться как раз на нормальной цене. Хотя, конечно, они уже могут и не захотеть торговаться. Отдать контору. Один раз мы с Игорем уже предали Женьку. Предали ради того, чтобы не отдавать наш топос. Но тогда мы успокаивали себя тем, что Женька сам так поступил бы ради сохранения дела. Теперь мы отдадим контору, которая была создана Женькой. Он сделал тогда гораздо больше, чем Игорь или я. Потом спасена, собственно, спасены были наши жизни с Женькой. Ради этого он расстался с родительской квартирой. Потом снова спасена им, уже после того, как его убили. А теперь мы отдадим Топас, Отдадим даже не рустаму а неизвестно кому, но, похоже, что выбора у нас нет. Пора на покой, старикам. Или еще поупираться. Я перебил тяжелыми этими мыслями первый сон и понимал, что промаюсь так до рассвета. Я вспомнил Женьку, И теперь он пробудет со мной всю ночь. Он был настоящим игроком, не нам с Киреевым. Он умел проигрывать. Казалось, после Канады жизнь пошла под откос, а он отыгрался и всегда отыгрывался, пока не проигрался вчистую. Продолжал бы он игру сейчас или спасовал бы, чтобы не уйти без гроша? Когда он переехал на Ордынку, а мы расплатились с долгами, Началась полоса везения, словно он задобрил богов, принеся им в жертву 160 метров общей площади в сталинском доме на Горького. Дела шли все лучше и лучше, и мы впервые почувствовали себя богатыми. Игорь за немалые деньги поменял свое Одинцово на пятикомнатную возле метро в Сокольниках и перевез все семейство. Правда, на новом месте мать, отец и сестра прожили недолго. Один за другим умерли в течение двух лет. Игорь сам чуть с ума не сошел, переплатил врачам тысячи, но ничего не помогло. Они будто сбежали из богатой жизни на коширку, в онкологию. А в Женькиной жизни появилась Алина, с которой он провел свои самые счастливые годы пять последних лет. Алина была почти вдвое моложе Женьки. Она пыталась пробиться в театре, имея за спиной громкий успех в областном тюзе в виде благосклонной рецензии московского комсомольца. Приятной неожиданностью стала игра недавней выпускницы Щукинского Алины Кривошейны Или что-то в этом роде. Вечно Женьку тянуло к творческим девушкам. Наверное, единственный его брак с питерской поэтессой, растворилась где-то без следа, создал стереотип. В жизни Алина была совершенно очаровательным существом, веселым, как полагается, щенку, и живучим, как полагается, дворняжке. Она наслаждалась жизнью на Ордынке после отчего барака в Люберцах, Женькиной щедростью и непостижимыми для ее сознания потомственной нищей возможностями эту щедрость проявлять. Ну и просто Женькиной поздней и безудержной любовью, конечно». Женька к тому времени стал так красив, как бывают красивы к полтиннику, красивые и в молодости жгучие брюнеты. Голубоватая густая седина при смуглом лице, строен при росте метр восемьдесят, будто мальчик. И всегда ироническая улыбка, прорезавшая глубокие складки от крыльев носа к подбородку. И всегда свежий и действительно смешной анекдоты. всегда деньги в кармане. Примерно через полтора года мы смогли вернуть Женьке деньги за его родительскую квартиру, пересчитав, естественно, наш долг на текущие цены. И он купил трехкомнатную в шикарной новостройке на Октябрьском поле. И за неделю обставил ее итальянскими гарнитурами, и лицо Алины раз и навсегда приобрело задумчивое выражение, словно она все время пыталась что-то вспомнить, но не могла. Они с Женькой поженились официально, зарегистрировались — Мы с Игорем были свидетелями, а свадьбы не было. Сразу из ЗАГСа они уехали в аэропорт и улетели на Канары, куда в то время еще мало кто летал. Вернулись через две недели. Смотреть на них было невозможно, так светиться люди не могут. Алина покончила со своими театральными попытками и сосредоточила все усилия на стараниях родить Женьки ребенка. Но ребенок не получался. Она ходила по клиникам, ездила лечиться в Швейцарию. Так прошло еще два года. А потом Киреев привел Рустема. И мы не успели заметить момент, когда все изменилось. Игорь вообще любил помогать своим бакинским и сибирским знакомым. Но обычно дело ограничивалось некоторыми деньгами в трудный для них момент. Причем следует отдать должное. Деньги, как правило, возвращались. А Рустему деньги, которыми мог бы помочь ему Киреев, были не нужны. Он сам приехал с приличными деньгами. Ему нужно было попасть в какое-нибудь прилично налаженное дело, потому что создать свое он в Москве тогда не смог бы. Ни связей, ни понимания столичных правил игры у него не было. И он вошел в наше дело и выгрос его изнутри, устраиваясь. Через год потекла понемногу нефть. Было понятно, что в число гигантов мы никогда не войдем, поздновато начали, да и масштаба Рустему все же не хватало, но нас стали замечать. И тут он уж сориентировался быстро. Совместное наше предприятие с поляками и немцами тихо прикрылось. Мы стали сначала ЗАО, потом ОАО ТОПАС. Часть бизнеса ввоз подержанных автомобилей просто продали, причем очень выгодно нашему главному перегонщику. Женька стал президентом, а мы трое, Игорь, я и Рустем, вице-президентами. Взяли у города в аренду на 49 лет особняк и быстро перестроили его под головной офис. Начала приходить молодежь, появились в течение месяца Шмидт, Эпштейн и Петров. Потом Эпштейн привел Алексееву и своего одноклассника Гулькевича. Рома и Гулькевич создали то, что на совещаниях деликатно называлось без уточнения схемой. Схему вывода денег на заграничные счета. Я никогда не мог понять взаимодействие с нами всех этих несуществующих компаний, зарегистрированных на неведомых островах, хотя главой двух из них числился. Но независимо от нашего с Игорем непонимания, схема работала, и уже на наши личные счета пошли совсем новые деньги. И мы еще не испугались, а только изумлялись размаху и понемногу привыкали к настоящему богатству. А Женька, похоже, что-то понял и испугался». Он ничего не говорил ни Кирееву, ни мне. Он всегда играл немного отдельную свою игру. С Рустемом они подолгу сидели вдвоем в Женькином, еще не до конца отделанном кабинете. Его так и не успели отделать для Женьки и потом начали отделывать для Рустема. И о чем-то разговаривали так, что иногда крики разносились сквозь еще не двойные двери по всему дому. Но тем все и ограничивалось. Видимо, они договорились на совет директоров разногласия не выносить. Он вышел на крыльцо нашего особняка и остановился хозяйским взглядом, окидывая еще заваленный строительным мусором двор и свежеокрашенный желтый с белым. Все было сделано правильно под старину фасад. Его шофер Володя подал и остановил перед подъездом новенький шестисотый. Тогда только пришли четыре одинаковых для Рустема, Женьки, Игоря и меня. На своем я до сих пор езжу. Спустившись с крыльца, он сделал два шага к краю тротуара, сам открыл дверцу и, сев на переднее правое сиденье, крепко захлопнул ее. Я ничего этого не видел. Потом последовательность восстановил уцелевший охранник. Мы все были внутри дома, когда раздался взрыв, полыхнуло в окнах, посыпалась штукатурка. Когда я выбежал, развалившийся посередине на две части Мерседес пылал посреди мостовой. Я запомнил одну из стоявших вдоль тротуара машин — старенькую Рено, на которой тогда ездил Толя Петров. Ее опрокинуло на бок, и она загораживала путь к горевшему шестисотому. Загораживала путь туда, где горел уже мертвый Женька. Женька, Володя и один охранник погибли сразу. Еще одного охранника отвезли в Склиф, и он там умер. Кусок железа проткнул его насквозь. Еще один выжил, отлежался после контузии. Его бесконечно допрашивали следователи прокуратуры. Ну, собственно, допрашивали всех. Президентом стал Рустем, и мы с Игорем, не глядя друг на друга, подняли за него руки, как и остальные члены Совета директоров. Кажется, тогда я утешал себя тем, что и Женька на моем месте, чтобы уберечь компанию от раскола, повел бы себя так же. Если бы мы с Игорем заупрямились, ситуация стала бы патовой. По Женькиному завещанию Алине остались деньги, а я и Игорь получили его акции. Вместе у нас получился тогда пакет ровно в 50%. Это потом. У Рустема и Ромки стало больше. Год за годом доли перераспределялись, А я и Киреев молчали, даже не пытались сопротивляться, утешаясь тем, что у нас все равно остается еще достаточно, чтобы влиять. Взрыв был громкий, тогда о нем много писали, но даже среди журналистов не нашлось никого, кто прямо указал бы на Рустема. Вот так еле уловимые намеки. Поминки устроили в нашем особняке. Длинный стол накрыли в самом большом коридоре. В конце этого коридора женщины и медсестра суетились около Алины, не выронившей ни слезинки ни в морге ни на кладбище, но теперь, наконец, потерявшей сознание и уложенный на диван. Не пьющий, не курящий Рустем, выпив стакан водки, позвал меня и Игоря на выходящий во двор балкон курить. «Ничего не буду доказывать», — сказал он тихо и неразборчиво, неумело зажимая сигаретный фильтр зубами. И мы, еле расслышав, наклонились к нему, так что те, кто на нас смотрел из коридора, сразу должны были понять, что происходит сговор. Скажу только одно. Не было бы у нас одинаковых машин, не был бы Евгений Васильевич со мной одинакового роста, да если бы эти идиоты разглядели едино, без меня бы сейчас пили». То есть хотели тебя. Игорь начал, но запнулся. То есть ты хочешь сказать «Ничего я не хочу сказать». Рустем швырнул во двор непогашенную сигарету, я невольно проследил полет окурка. Во дворе были сложены сухие доски, нам еще только пожара не хватало. И ничего я вам не стану объяснять. Что сказал, то и сказал, вы решайте сами». Особенно ты, Игорь Иванович. Ты же, наверное, теперь жалеешь, что привел меня. Не упрекай себя. Вот и все, что я хотел сказать. Он пошел с балкона, а мы остались, стояли и молча курили. Через месяц Алина сдала квартиру каким-то канадцам и уехала из страны. Она никогда не писала ни мне, ни Игорю, но каким-то образом дошел до конторы слух, что она живет в Австрии. Вышла там замуж за лыжного тренера русского, работающего по контракту. В Женькиной квартире канадцев сменили французы. По телефону подтверждают, что договор об аренде заключен с мадам Белоцерковский. За окном светает. Я тяжело поднимаюсь из кресла и иду в душ. Надо как-то привести себя в человеческое состояние после такой ночи. Стоя под душем, я думаю о том, как странно повернулась моя жизнь». Детство прошло возле стен шарашки, почти в тюрьме. Отец страшно кончил. Юность пронеслась бешено, фарцевала лихо, как мало кто осмеливался. А потом все успокоилось и покатилось по обычной советской дороге, в научные служащие пристроился. И когда перетрясали страну перемены, тоже ничего сверхъестественного не придумал. Стал, в конце концов, обыкновенным дельцом невысокого ранга. Даже предмет деятельности для России самый стандартный — нефть. А ведь нашлись люди, которые смогли вырваться в такие заоблачные выси. Впрочем. Вот Женька тоже взлетел. Да, видно... Не авантюристом родился Михаил Леонидович Салтыков, а заурядным буржуа. К этому и стремился. Только обстоятельства до поры до времени мешали. Но наследственность Дедова победила все. Выживленец. Примерно через полчаса после того, как я приезжаю в контору, Екатерина Викторовна спрашивает разрешение соединиться с Олегом Николаевичем Петровским. который звонил рано утром и убедительно просил соединить, как только я появлюсь. Представился заместителем председателя Думского комитета. Минут пять стараюсь вспомнить, кто это такой, и прихожу к выводу, что никакого Олега Николаевича из Думы не знаю. Ничего хорошего от разговора с каким-то среднего разряда жуликом из охотного ряда я не жду, но соединить разрешаю. Такой все равно достанет. «Приветствую, Михаил Леонидович!» Голос в трубке радостный, как будто наконец дозвонился старый друг. И манера говорит знакомая. Сколько я слышал таких, навсегда сохранивших советские начальнические интонации. Петровский беспокоит. Помнишь, на последнем торгово-промышленном совете вместе скучали? Ничего и никого я, конечно, не помню. Но бормочу, естественно. Ну, как же помню, как же обязательно. Олег Николаевич! Подсказывает радостный голос. Спокойным Ефремовым, полной тески. Ты Ефремова-то знал? Господи, при чем здесь Ефремов? Какой Ефремов? Безумие какое-то. Все сошли с ума. Хороший был мужик. Голос погрустнел, как положено при упоминании покойника. Сидели мы с ним как-то, выпивали. Очень он все близко к сердцу принимал. Я уже собираюсь прервать этого думского пустобреха, совсем они там от безделья одурели. Звонят, кому попало от нечего делать. Сидит, наверное, с утра, мается похмельем, перебирает визитки, которые недавно получил. А я дурак свою ему, наверное, дал тогда на совете. Но как раз тут Олег Николаевич переходит к делу. «Слушай, Михаил Леонидович, у меня к тебе разговор есть, надо бы встретиться, перетереть кое-что». Как ты насчет сегодня пообедать вдвоем? Выбор места за приглашаемым, а? Перетереть? Выбор места за приглашаемым? Что ж ты за уроды такие? Блатная феня пополам с лакейской любезностью. А на какой предмет, Олег Николаевич? Осторожно интересуюсь я. Вообще-то я с удовольствием, но время, а предмет серьезный. Уже строго говорит Олег Николаевич Петровский. Иначе... Все по телефону и решили бы. Но нельзя. Обязательно надо в глаза друг другу посмотреть, понимаешь? Серьезный предмет. Тебе будет интересно. Последние слова звучат уже просто угрожающе. Откуда взялся этот гад и что ему от меня нужно? Я предлагаю встретиться в пять, но не в ресторане, а в выходящем прямо на Красную площадь модном кафе, выпить чаю. «Собеседник мой соглашается, деваться ему некуда, но не может сдержать удивления, и мне приходится что-то врать про диету. Не скажу же я, что меня тошнит от перспективы обеда с ним. А место хоть приличное?» — спрашивает он. что не слышал я от наших, чтоб кто-то туда ходил». «Приличное, приличное. Успокаиваю я его и не в силах отказать себе в удовольствии добавляю. Ваши не ходят, потому и приличное». Он добродушно смеется и прощается до пяти. А я почему-то вдруг начинаю нервничать из-за предстоящего разговора. Что может быть нужно такому человеку от меня, ни первого лица, ни очень большой компании? Что ему нужно, выясняется очень быстро. Ты, Михаил Леонидович, должен меня понять. Но он пыхтит, пытаясь говорить тихо. но командирский обеспечивавший в армии сержантскую карьеру голос его пробивается сквозь стук вилок переговоры официантов и беседы посетителей этого кафе одного из немногих в городе не озвученных бешеным радио должен понять я ж не от себя от серьезных ребят ну, ну ты сам понимаешь все прошли ту же школу что и мы с тобой не расстанусь с комсомолом буду вечно молодыми э не получается молодым то А на пол шестого уже всегда, а было время, скажи, всегда на три пятнадцать стоял, помнишь? Ну, в общем, есть к тебе предложение реальное. Тебе же уже говорили, нельзя отказываться, Леонидыч, мы же все патриоты. Жила бы страна родная, а? В общем, соглашайся и запьем это дело. Почему это рожа? Который только городничего играть в ревизор, это свинья, кое-как затянутая в двухтысячный итальянский костюм, считает меня своим. Неизвестно. По возрасту. Или он просто не допускает, что есть люди, прожившие другую, чем он, жизнь, не пьянствовавшие на совещаниях комсомольского актива, не делавшие карьеру в банях, не укравшие цыковские деньги. А может, он прав, и мы действительно одной крови, я и он. «Вот ведь и виски этот урод тоже предпочитает другим напиткам, заказывает уже по третьему разу себе и мне». Я обещаю подумать в положительном смысле. Плачу, он не возражает. Халява предоставляется ему естественным образом существования за обоих. И мы выходим на Красную площадь. Он странно быстро трезвеет и тяжело переваливаясь на коротких толстых ногах, шаркая по асфальту низами слишком длинных штанин, «Уходит в сторону Иверской. А я иду к мосту, перехожу, продуваемый весенним ветром, над серым, мелко искрошившимся льдом на другую сторону, и без всякой цели двигаюсь вглубь за Москворечьем. Собственно, решение уже почти принято. Надо сдаваться и уходить. Если они вводят в действие такие силы, как этот Олег Николаевич, значит, будут давить до конца». Сам он, конечно, шестерка, но послан явно не бандитами, а действительно серьезными людьми. Вероятно, его думский статус здесь ни при чем. Он просто используется ими для последних предупреждений, таким несговорчивым олухом, как я. С него, если что, взятки гладки. Заботится народный избранник о благе страны, о развитии отечественного бизнеса. «Взятки гладки». Остается только поторговаться еще немного, попытаться поднять цену до 12, соответственно, и Игорь должен получить не меньше 10, и подготовить все к отъезду. Возможно, Нине стоит уехав там и остаться, надо как-то убедить ее в этом, и Леньку бы уговорить продать бизнес, перебраться туда, а там новое дело начнет, у него еще сил много». Труднее всего с Игорем, он сам уедет охотно, давно мечтает день начинать в пивной. Купили бы там на пару какое-нибудь приличное заведение, а то и два для отводу глаз, и жили бы все там спокойно. Но бабы его Марина родину не бросит, ей без березок никак. А Женька от тусовки своей не поедет, от телевидения своего, где на нее все плюют. Нелегко будет Игорю их уламывать, но придется. Все... Больше думать не о чем. Пришло время, когда победить можно, только отступив. Значит, надо отступать, но огрызаясь. Решено. Я останавливаюсь прикурить, отворачиваюсь от ветра, пряча в руках огонек зажигалки, потом поднимаю глаза и вижу, что стою на ордынке, прямо перед подъездом того дома, где в Женькиной пыльной комнате началась и кончилась моя главная любовь. По сути дела, с тех пор, как она уехала, в стране не осталось ничего, что удерживало бы меня. И то, что не уехал, до сих пор объясняется только одним. Не до этого было. Нашел увлекательную игру. В другом месте игра такого масштаба была бы мне непосильна. Вот и жил, будто нет на земле других мест. Нет, пожалуй, не совсем так. Если бы раньше пришлось бежать, сбежал бы. Но раньше причин не было. Ничего я раньше не пугался, и никто не мог заставить меня уехать из этого города, которому я принадлежу уже почти полвека, и который столько же лет принадлежит мне. Это моя собственность. Золотисто-голубое небо в апреле, весенняя пыль, порыв ледяного ветра с реки, тусклая вода под мостом, тюремный силуэт дома на Берсеневской набережной, трубы Мосэнерго слева. И этот дом, где умерла, почти убив меня, моя милая любовь, тоже принадлежал мне. Но вот теперь пришло время, надо прощаться навсегда. Было время прощаться с любовью, теперь пришло время прощаться с воспоминанием о ней». Я тяну на себя высокую, кое-как выкрашенную казенной красновато-коричневой краской и некогда прекрасную дверь с высокими и узкими резными загогулинами, московский модерн, и вхожу в гулкий высокий подъезд. Мраморная крошка покатых и стертых ступенек. Широкий лестничный марш в бельэтаж, где справа та дверь, утыканная до сих пор вдоль косяка кнопками отдельных звонков, с приклеенными к стене под каждой бумажками. Шаров, Зильбер, Иванченко, Бухштейн, Белоцерковский. Боже мой, они так и не сменили бумажку. Этого не может быть, это галлюцинация. Механически, не думая о последствиях, я нажимаю кнопку звонка. И дверь распахивается тут же, будто меня за ней ждут. Так распахивалась дверь, когда меня ждала она. Я давал ей ключ. Она приезжала раньше и прислушивалась к стуку парадной двери, чтобы открыть мне тут же, как только я позвоню. За дверью стоит молодой человек в рабочей одежде, майка, заплеванные краской джинсы, и смотрит на меня с робкой улыбкой. Стены в прихожей ободраны, к ним прислонены фирменно упакованные пакеты длинных, достающих до потолка гладко отшлифованных досок. Тесно стоят мешки с цементом и стопки плитки. Здесь идет евроремонт. «Вы от хозяев, чьи из фирмы?» — спрашивает молодой человек. Я ошибся. Отвечаю я и закрываю дверь. Тут же щелкает замок, звякает цепочка. Бедный хохол уже жалеет, что открыл. Женькина комната, конечно, пропала. Тогда, переселяясь на Октябрьское поле, он ее не удосужился продать. А после гибели хозяина ею хорошо распорядилась Дез. Теперь вся квартира выкуплена и расселена. Будет не дешевое, но прекрасное жилье. И в той комнате, где мы с Леной любили друг друга поселиться, хозяйские дети или сам хозяин устроит себе кабинет... Тени глупых влюбленных не станут беспокоить новых жильцов, ведь мы живы, хотя нас уже нет. В подъезде грязь, как в любом обычном московском подъезде, но скоро все здешние коммуналки расселят, отремонтируют, и поселятся здесь люди примерно моего достатка». Такие столетние дома становятся все престижнее. Отремонтируют и подъезд, поставят домофон, вон там, слева от лестницы, устроят застекленную коморку для консьержки, может быть, и охранник в черном комбинезоне появится, чтобы не шлялся, кто попало, не бередил себе душу воспоминаниями. Сердце. Давно не дававшая себе знать, дергается и начинает бестолково колотиться под горлом. Я шарю по карманам в поисках лекарства, сердце колотится все сильнее, будто кто-то пробивается из меня наружу. Присев на ободранные лестничные перила, я достаю, наконец, запрессованные фольгу таблетки, выдавливаю одну и преодолеваю судорогу сжимающегося горла, глотаю. Теперь надо подождать, пока подействует, и я, сидя на перилах, рассматриваю надписи на стенах. Они сделаны специальным шрифтом, которым пишут на стенах во всем мире. Интересно, как это распространяется? Каким образом замоскворецкая шпана переняла это написание у шпаны парижской и лондонской? Прочесть ничего нельзя. Буквы представляют собой сливающиеся в сплошной орнамент толстой бублики. Это меня жутко раздражает. Впрочем, меня все раздражает в последние годы. Старость. Вот что это такое. На мраморном, широком, с обколотыми краями подоконнике я замечаю блюдцы и обрывок газеты. Кто-то кормит здесь кошку. И это примеряет меня с граффити. Кормит, наверное, одинокая старуха. Значит, еще не все человечество занято идиотским изрисовыванием стен. А, впрочем, старуха скоро умрет. Сердце притихло, затаилось... Осталась только тяжесть в груди с левом. Я выхожу из подъезда. Дверь позади меня тяжко хлопает. Уже совсем стемнело. Забрел я, черт его знает, куда. А Гена с машиной ждет в охотном, где я его оставил, отправившись навстречу с этим Петровским. Мобильный Гена отвечает сразу. Наверное, ждал звонка и уже волновался. Насколько я понимаю, он привязан ко мне, привык. Мы проводим вдвоем в тесном пространстве машины часа по два-три в день. Работает у меня он уже почти десять лет. Я велю ему ехать к ударнику и там ждать, и сам потихоньку бреду туда. Пересекаю сквер с дурацкими скульптурами. Прохожу под мостом. Редкие и встречные оглядываются на слишком хорошо одетого для пеших прогулок мужчину. В таких черных пальто из тонкого кашемира не бродят под мостами. И издали распознаю задние огни своей машины. Что ж, день закончен. Через сорок минут я буду дома, выпью, поем чего-нибудь. День закончен, решение принято. И надо постараться не думать сегодня больше ни о чем. От второй бессонной ночи подряд сердце наверняка взбунтуется. Почитать бы какую-нибудь ерунду, журнальчик какой-нибудь, да заснуть. Но я чувствую, что ничего из этого не выйдет».